Четверг, 13 сентября. Стендаль говорит, что несчастье и неприятности кажутся менее горькими, если мы их идеализируем. Это в высшей степени верно. Но как идеализировать мои невозможно. До того они горьки, до того плоски, до того ужасны, что я не могу говорить о них даже здесь не нанося себе лишние ужасные раны. Как признаться, что иногда я плохо слышу? Но да исполнится воля Божья. Фраза эта приходит мне на ум как-то машинально, но это почти то, что я действительно думаю. Потому что я ведь умру, приспокойно умру, как бы там ни лечилось. Да оно и лучше потому что я еще вдобавок боюсь за мои глаза. Вот уже 15 дней, что я сидела без работы без чтения, и мне вовсе не лучше. Какое-то странное мелькание в воздухе. Это может зависеть от того, что вот уже 15 дней, что у меня бронхит, который хоть кого свалил бы с ног, и с которым я, однако, прогуливаюсь, как ни в чем не бывало. Я работала над портретом Дины, В таком трагическом расположении духа, что у меня, наверное, еще прибавится седых волос. Среда, 18 сентября. Благодаря тому, что русская пресса обратила на меня внимание, кажется, и все понемножку заинтересовались мной. Между прочим, великая княгиня Екатерина Михайловна. Мама близка с ее камергером и его семьей. И там совершенно серьезно говорили о назначении меня фрейлиной. Для этого нужно еще быть представленной великой княгине. Обо всем этом было уже переговорено, но мама сделала ошибку, уехала оттуда и оставила все это дело на произвол судьбы. Но не в том дело. Моя душа ищет родной души, но у меня никогда не будет подруги. Клара Бреслау говорит, что я не могу дружна с какой-нибудь девушкой, потому что у меня нет разных маленьких тайн и маленьких девичьих историй. Вы слишком хорошая. Вам нечего скрывать. Среда, 26 сентября. Теперь, когда все неприятности преданы забвению, я вспоминаю только о том, что было в моем отце хорошего, оригинального, умного. Он был безрассуден и казался для обыкновенных людей легкомысленным и даже чудаком. Было в нем, может быть, немного сухости и хитрости, но кто не имеет недостатков, хоть бы и я сама. И я невольно обвиняю себя и плачу. Если бы я тогда поехала, это было бы, только из приличия, потому что ведь побуждающего к этому чувства не было. Имело ли бы это все-таки какую-нибудь цену? Не думаю. У меня не хватило на это чувства, и Бог накажет меня за это. Но моя ли это вина? И потом, зачтутся ли мне чувства сегодня мной испытываемые? Ответственно ли мы, за наши непосредственные чувства. Нужно исполнить свой долг, скажете вы. Но дело шло не о долге. Я говорю о чувстве, и если у меня тогда не было потребности поехать, каким образом будет судить меня за это Бог? Да, мне жаль, что я не могла раньше почувствовать этого порыва. И он уже умер, и это непоправимо. И что стоило мне поехать исполнить мой долг, потому что ведь это был мой долг поехать к умирающему отцу. А я не поняла этого, и теперь чувствуя себя далеко не безупречной. Я не исполнила своего долга. Нужно было сделать это, и это будет вечное сожаление. Да, я нехорошо поступила, и я раскаиваюсь. И мне так стыдно перед самой собой. Это очень тяжело. Я не хотела бы оправдываться. Но не думаете ли вы, что мама должна была бы высказать мне это тогда? — О, да. А она побояла, что я утомлюсь и потом рассуждение, что если, мол, Мария поедет с матерью, то они застрянут там на полгода, а если Мария останется, мать возвратится скорее. Все эти семейные доводы, увы, вечно-то человек поддается чему нибудь влиянию, сам не замечая этого.